Глава 18. На подъезде к чекалину 1. Весело подпрыгивая на кочках, археобус выехал на разбитое шоссе и двинулся на север, к хутору чекалин где Бобышев и Юра после долгих и утомительных поисков сняли для команды дом. В салоне царило радостное оживление, исключая тот его угол, где сидел, отодвинувшись от всех, пасмурный табунщиков. «Сколько берут?» полюбопытствовал Жеребилов. Внутри стало необычайно просторно. Матрасы и одеяло выгрузили в чекалине, и мужики блаженно вертели головами, поглядывая в окна. «Полторы тысячи. В день? В неделю!» Воздев к потолку перст, гордо возвестил Бобышев. «Там, правда, бабка живет за стеной, хозяйкина мать. Но она нам не помешает, у нее отдельный вход. И расположение удобное». Первое время ездить будет далековато, зато последние шурфы недалеко от Чекалина. «Там-то, надеюсь, без республик?» «Нет, куда им?» «Смирнейшее место. Культурная столица, можно сказать. Да вы сами увидите». Туман понемногу рассеялся и остался позади. За окном потянулись извилистые овраги и широкие зеленеющие урожаем поля. Поначалу местность вдоль дороги лежала сухая, Но потом у обочины заблестели лужи. Дня три тому назад здесь прошли обильные дожди. «Саныч, ты-то чего молчишь? Сам ведь первый за дом агитировал». «А у него трагедия», — с ухмылкой объявил Жеребилов. «Лопата погибла». «Ох, надо же!» — Бобышев покачал головой. «Титановая! Несокрушимая, как коммунизм!» «Вам бы только зубы скалить», — пробурчал Табунщиков. Часом ранее, незадолго до возвращения архиобуса безутешный вдовец навсегда простился со своей девочкой. Табунщиков похоронил лопату в шурфе, с печальным небывалым прежде старанием насыпав над нею нечто, весьма напоминающее могильный холм. Когда все разошлись, он еще некоторое время стоял над могилкой, скорбно опустив голову. Если бы у него была шапка, он, вероятно, снял бы ее, До того траурный у него был вид. «Цветочки положишь?» Жеребилов, на которого нашел глумливый стих, протянул ему букетик полевых ромашек. Табунщиков даже не шевельнулся. «Ничего, Саныч, новую справим!» — ободрил его Бобышев. «У нас вон три штуки запасных из рельсовой стали. Юра тебе ее заточит болгаркой и будет как огурчик, не хуже титановой». «Много, вы понимаете, болгаркой!» набычился Табунщиков и зачем-то соврал, отворачиваясь к окну. «Она, может, мне от деда досталась!» 2. Шоссе, по которому мчался археобус, вело к Жахову, последнему крупному райцентру на северо-западе Турского края. Дорога была пустынна. Изредка мимо промахивали грузовики с логотипом известной сети супермаркетов Догруженные фруктами, овощами, фургончики, в основном дряхленькие портеры и уазы с чумазыми фермерами за рулем. На узком двухполосном полотне повсюду виднелись глубокие рытвины и асфальтовые заплаты. Чем дальше они продвигались вглубь этого малонаселенного района, тем меньше становилось машин и тем больше заплат, иные из которых были положены поверх еще более старых. На подъезде к Чекалину вышла некоторая заминка. Свернув с шоссе, Юра сбавил ход и остановился у развилки. Дорога, лежавшая впереди, представляла собой озеро густейшее мазутного цвета грязи с частыми проблесками луж и глубокими тракторными бороздами. С год назад старое покрытие сняли в целях ремонта, а новое положить не успели. Деньги закончились. Сельхозтехника и дожди довершили процесс возвращения дороги в ее первозданное состояние. Очевидно, по такому же раскисшему проселку добирались домой древние чекалинцы. Была еще одна дорога, ведущая к селу Софьино. По ней Юра и Бобышев проехали утром, но та забирала сильно в обход. — Напрямки возьмем, — спросил Юра, — или снова поутришней поедем? Бобышев отвернул окно и с сомнением оглядел дорогу. — Давай рискнем, с виду вроде не очень топка. Юра выжил педаль и повёл археобус через грязь. Из-под колёс ударили два жидких маслянистых веера. Над Чекалиным толпились облака, частью ещё тёмные, налитые сердитостью и дождями, частью бархатно-белые, кучевые. Между ними робко совало свой нос и снова пряталось солнце. «Здесь ещё недавно туризм думали развивать», — рассказывал Бобышев. «Дорогу хотели новую сделать» а при въезде арку каменную поставить с колоннами. Да времена поменялись, и затею эту потихонечку свернули. «Туризм?» — удивился Володя. «Что ж здесь такого особенного?» Бобышев не успел ответить. архиобус покачнулся, ухнув колесом в яму, натужно заревел, пытаясь выбраться из нее, и беспомощно замер на месте. Юра судорожно дергал рычаг и нажимал на педали, резко сдавал назад и выворачивал колеса в разные стороны. Все было бесполезно. В холостую разбрызгивая грязь, колеса еще глубже зарывались в пучину. «Да включи ты задний мост, ешь твою мать!» — крикнул табунщиков. «Он включен!» — огрызнулся Юра, отчаянно выжимая педаль. До первых домов оставалось еще метров двести. Бобышев виновато повернулся к бойцам. «Простите, мужики, придется вылезать». «Бля!» — тоскливо посыпалось из салона. Все, кроме Юры, брезгливо выбрались наружу, встали позади фургона и начали толкать. и раз и раз командовал жеребилов и с и вертелись и вяло отзывался на толчки но положение его почти не менялось казалось еще чуть чуть и правое переднее колесо угодившее в яму встанет на твердое место но это чуть чуть никак не наступало нет так не пойдет сказал бобушев нам тесно в пятером герман володя вы лучше по бокам упритесь а мы здесь втроем управимся и раз и раз снова заречал жеребилов когда все заняли позиции Ни у кого не получалось толкать на «и» раз, ноги скользили в грязи, и разрозненные толчки никак не попадали в общую амплитуду. Но после долгой возни усилия, наконец, совпали, и архиобус вырвался из плена. «Юра, души!» С надсадом завопил Жеребилов и поспешно отскочил в сторону. Бобышев, стоящий по центру, тоже отскочил, а вот Табунщиков не успел. По инерции, продолжая толкать воздух, Он потерял равновесие и плашмя полетел вперед. Когда он, густо истекая грязью, медленно поднялся, архиобус уже покинул жидкое место. Съехав с дороги, Юра выбрался на сухой, поросший травой мысок, еще не разъезженный техникой, и тормознул, ожидая остальных. Увидев лицо Табунщикова, покрытое грязевой маской, товарищи не сдержались. Грянул дружный смешок. Табунчиков смолчал, вытерся рукавом и, обречённо махнув, побрёл в сторону чекалина Жеребилов, смеясь, припустил за ним. «Сашка, ты что, обиделся, что ли?» — кричал он, шлёпая по грязи. «Да, я ботру, Сашка!» Но тот, не оглядываясь, продолжал с видом изгнанника обрести через топкую целину. Все с любопытством разглядывали посёлок. Слева от дороги стоял вполне миловидный двухэтажный особнячок, открытой зеленой черепицей, справа — полуразвалившаяся, явно заброшенная саманная хибара. Дальнейшая перспектива терялась в высокой зелени садов. — Ну, здравствуй, хутор Чикалин, — сказал Жеребилов с мрачноватой усмешкой. Как бы в ответ на его слова у кого-то во дворе хрипловато пропел «Петух».